Большой, но одетой лишь тонкой прозрачной атмосферой. Видимо, огненное дыхание синей звезды согнало прочь покров легких газов длинным слабосиявшим хвостом тянувшейся за планетой по ее теневой стороне. Разрушительное испарение фтора, яд окиси углерода, мертвая плотность инертных газов в этой атмосфере ничто земное не просуществовало бы и секунды. Из недр планеты выпирали острые пики, ребра, отвесные зубренные стены красных, как свежие раны черных, как бездны каменных масс. На обдутых бешеными вихрями плоскогорьях из вулканических лав виднелись трещины и провалы, источавшие раскаленную магму и казавшиеся жилами кровавого огня. Высоко взвивались густые облака пепла, ослепительно голубые на освещенной стороне непроницаемо черное на теневой. Исполинские молнии в тысячи километров длины били по всем направлениям, свидетельствуя об электрической насыщенности мертвой атмосферы. Грозно-фиолетовый призрак огромного солнца, черное небо, наполовину скрытое сверкающей короной жемчужного сияния, а внизу на планете алые контрастные тени, на диком хаосе скал, пламенные борозды, извилины и круги непрерывное сверкание зеленых молний. Стереотелескопы передали, а электронные фильмы записали это с бесстрастной, нечеловеческой точностью. Но за приборами стояло живое чувство путешественников, протест разума против бессмысленных сил разрушения и нагромождения костной материи, сознание враждебности этого мира, неистовствующего космического огня и загипнотизированное зрелищем четверо людей обменялись одобрительными взглядами, когда голос сообщил, что парус идет на четвертую планету. Через несколько секунд под килевыми телескопами корабля уже росла последняя, краевая планета Веги, размерами близкая к Земле. Парус круто снижался. Очевидно, путешественники решили во что бы то ни стало исследовать последнюю планету, последнюю надежду на открытие мира, пусть не прекрасного, но хотя бы годного для жизни. Эркнор поймал себя на том, что он мысленно произнес это уступительное слово «хотя бы». Вероятно, так же шли и мысли тех, кто управлял парусом и осматривал поверхность планеты в мощные телескопы. «Хотя бы». В этих трех слогах заключалось прощание с мечтой о прекрасных мирах Веги, о находке жемчугов планет на дне просторов Вселенной, во имя чего люди Земли пошли на добровольное 45 заключение в звездолете и больше чем на 60 лет покинули родную планету. Но увлеченный зрелищем Эрк Ноор не сразу подумал об этом. В глубине полусферического экрана он мчался над поверхностью безмерно далекой планеты. К настоящему горю путешественников, тех погибших и этих живых, планета оказалась похожей на знакомого с детства ближайшего соседа в Солнечной системе Марса. Та же тонкая прозрачная газовая оболочка с черновато-зеленым, всегда безоблачным небом, та же ровная поверхность пустынных материков с грядами развалившихся гор, Только на Марсе царствовал обжигающий холод ночи и резкая смена дневных температур. Там были мелкие, похожие на гигантские лужи болота, испарявшиеся до почти полной сухости.